Глава 18. Москва 5 месяцев назад. Яна После встречи с Артемом я поняла, что мне необходимо побыть один на один со своими мыслями и чувствами, переосмыслить все и понять, где же еще не зажило и почему там так сильно болит. Наедине. Это слово звучит странно, учитывая, что я провела эту ночь не одна, а с Янисом, но с ним оказалось настолько хорошо и комфортно, что я действительно почувствовал себя наедине с собой, как будто он стал продолжением моего внутреннего состояния. И все благодаря его чуткости. Она проявлялась во всем. В том, как он внимательно слушал мои слова, даже если они не были произнесены вслух. В том, как его рука невзначай касалась моей, передавая все свою тепло и поддержку. Он настолько тонко прочувствовал мое состояние, что мне впервые захотелось уткнуться человеку в грудь и расплакаться. Конечно, я не позволила себе такой роскоши, но была невероятно благодарна Янису за то, что он оказался рядом в нужный момент. Я так привыкла быть для всех поддержкой и опорой, что совершенно забыла, каково это, когда кто-то поддерживает тебя. Слегка приподняв голову, заглядывая на соседнюю подушку в надежде увидеть спящего рядом с собой мужчину и, об... и обнять. Но как только понимаю, что его нет на месте, роняю голову обратно и расплываю с сённой улыбки. На полпути из ресторана он спросил у меня, где бы мне хотелось оказаться, и я сказала, что с удовольствием прогулялась бы по лесу. И я не думала, что Янис так буквально воспримет мои слова. Рассчитывала лишь на то, что водитель остановится у какого-нибудь парка, и мы немного подышим свежим воздухом. Но этот мужчина не привык делать что-то наполовину. Примерно через 10 минут он уже нашел новый загородный отель и забронировал нам домик в лесу. И вместо Рэдисона мы приехали сюда. Я поворачиваюсь на другой бок и вижу сквозь панорамные окна густой лес. Слабые солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев. Небо затянуто облаками, и кажется, что вот-вот начнется дождь. Пасмурная погода лишь сильнее меня умиротворяет. На террасе появляется Янис, и, держа в руках шпажки для гриля, спешно подходит к мангалу. Его движения уверенные, спокойные. Он сосредоточен на процессе, но при этом выглядит совершенно расслабленным и слегка задумчивым. Какой же он красивый. Настолько, что я не могу оторвать глаз от него и трезво мыслить. Это вообще нормально? Он поворачивает голову в мою сторону, и, встретившись с ним взглядами, мы улыбаемся друг другу повысив голос, чтобы быть услышанным, я не свелит мне оставаться в постели, и я даже не думаю сопротивляться. Я приподнимаюсь, опершись на спинку кровати, устраиваюсь поудобнее, заворачиваюсь в одеяло и продолжаю еще минут пять внимательно наблюдать за тем, как мужчина что-то готовит. Вскоре он входит в комнату с подносом в руках и приближается к кровати. Я с любопытством разглядываю еду и начинаю широко улыбаться. Поджаренные золотистые тосты, рядом сочные обжаренные колбаски, посыпанные ароматными специями, Омлет с овощами, который выглядит просто восхитительно. Я не даже про сладкое с кофе не забыл. На маленькой тарелочке лежат шпажки с кусочками ананаса и персика, карамелизированных на мангале. У меня живот начинает урчать от предвкушения. Боже, благослови этого человека. Говорят, завтрак в постель помогает от хандры. Сам не пробовал, но давай проверим. Улыбается мне, и я рефлекторно тянусь к нему, целую в губы. У меня прошла Хандра еще вчера ночью. Сообщаю ему: Спасибо за такую красоту. Когда ты все успел? Уже час дня, я многое успел. Бросается ухмылка и обходит кровать. Сколько сейчас времени? Я округляю глаза от шока и начинаю искать часы, чтобы убедиться в правдивости его слов. Нахожу их на стене и с удивлением отмечаю, что они действительно показывают обеденное время. В последний раз я спала так долго, лет 10 назад. Видимо, встреча с Артемом забрала у меня не только моральные силы, но и физические. Янис ставит поднос на кровать, садится рядом со мной, и мы устраиваем настоящее застолье прямо в постели. Я пробую все, что он приготовил, и, как всегда, не могу сдержать восторженных звуков. Настолько все вкусно и аппетитно. И когда чувствую, что полностью пришла в себя, я решаю прояснить некоторые вопросы, которые крутятся в моей голове. Янис. Я откладываю чашку с кофе и сосредотачиваю свой взгляд на его лице. А можно я задам вопрос? Он кивает в ответ и смотрит на меня с вниманием. Ради чего ты прилетел? То есть, я поняла, что ко мне. Но ради чего? Трехдневные интрижки или... Как же ты у Бога звучишь? Яда. Просыпается внутренний голос. И если бы смог, то посмотрел бы сейчас на меня, закатив глаза. Сомневаюсь, что нам хватит трех дней. Справедливо отмечает он. Прилетел, чтобы продлить нашу связь настолько, насколько мы захотим. Без каких-либо условностей. Предлагаешь отношения на расстоянии? Хмурюсь, показывая свое недоверие к такому формату. «Нам не по 15 лет, тебе так вообще давно». Не удерживаюсь от веселого укола. Его это забавляет, он смеется, тянется к кружке отпивает немного эспрессо. «У меня есть возможность обеспечивать нам частые встречи. Будем летать друг к другу на выходных. Ты сказала, что у тебя много работы впереди, и у меня тоже». Думаю, даже если мы жили бы в одном городе, у нас не получалось бы проводить вместе время каждый день. А поддерживать связь по телефону и видеосвязи мы будем? Или ты планируешь общаться только при личных встречах? Мой вопрос может казаться по-детски глупым, но он более чем логичный. Я догадываюсь, у каких обычно я не состоит отношениях с женщинами. И, откровенно говоря, не хочу иметь такую сомнительную связь. Как бы он мне не нравился, как бы меня к нему не тянуло, я не готова быть девушкой выходного дня. Поэтому мне хочется договориться обо всем на берегу, прежде чем отплыть в открытый океан, где непонятно, что меня будет ждать. Я неспонимающе улыбается и тянется ко мне. Не обещаю круглосуточной вовлеченности. понижает голос до бархатного и покрывают мою кожу мурашками. Но я не намерена отказывать себе в удовольствии слышать и видеть тебя каждый день, хотя бы через экран удовлетворенно улыбаюсь и разглядываю с опоением его лицо. Я влипла. Очень-очень сильно, потому что уже чувствую, как неадекватно реагирует все внутри меня на присутствие этого мужчины. Его глубокий проникновенный взгляд, его дыхание, его аромат, его движение – все отдается мгновенной реакцией в моем теле. Мы продолжаем сидеть, пить кофе и обсуждать последние новости. Думаем, как провести пару дней вместе и просто неторопливо наслаждаемся завтраком обедом. Я не рассказывает о своем недавнем путешествии, я смеюсь в голос над его историями с сыновьями. Как оказалось, очень много пикантных моментов осталось за кадром и не вошло во влог. Жаль, очень жаль. У микаса кстати, здорово получается. Произношу прежде, чем успеваю подумать и тут же мысленно бью себя по лбу. Видела видео? Спрашивая с легкой усмешкой. еще бы тут не усмехаться. Видео вышло только вчера, я, как самая ярая фанатка, уже успела его посмотреть. Но раз уж проболталась, лучше буду делать вид, что в этом нет ничего такого. Да, было очень любопытно взглянуть на твоих детей. Улыбаюсь ему. Знаю, что это ненормально, но не переживай, сталкерить тебя не стану. Ты уже занимаешься этим, дура. Снова просыпается мой внутренний голос, истерично ржет надо мной. Поразительно, Яна. Я не касается моей щеки и поглаживает ее подушечкой большого пальца. Ты настолько честная и открытая, но при этом остаешься для меня загадкой. Говорит, и продолжает с упоением разглядывать мое лицо. Боже, я не замолчи. Надеюсь, никто никогда не сможет тебя разбить. Заключает он. После вчерашнего ты правда веришь в то, что меня не разбивали? Твою старую версию? Возможно. Но я имел в виду ту девушку, которой ты являешься сейчас. От его слов я все глубже закапываю себя в своих чувствах, и это ужасно, поэтому я стараюсь быстро сменить тему разговора. Раз мы живем посреди леса, согласишься еще на один мой каприз? Спрашивая, вглядываясь в его зеленые радужки, которые напоминают туманный лес за окном, такой же манящий к себе. На какой? Хочу покататься на велосипедах. Сейчас? Удивляется Янис и бросает настороженный взгляд на улицу, где начинают моросить дождь. Да, уверена, тебе понравится слегка касаясь губами уголка его губ. Пожалуйста. Я давно не садилась на велосипед и еще дольше не каталась на нем в лесу. И смотря сейчас на Яниса, я чувствую острую необходимость в этом. Как я могу отказать, когда ты так просишь? Бедный. уверенно он летел сюда с мыслью, что единственное, чем мы будем заниматься, это сексом. А в итоге возится со мной как с головной болью, поразительная выдержка и терпение. Спасибо. Откусив с его шпажки фрукт, я оживлённая и довольно спрыгиваю с кровати и мчу в ванную собираться.